«Так скромно?» — удивился штандартенфюрер, даже не взглянув на то, что там написано. «Тем не менее, представляю вас к железному кресту второй степени!» «Благодарю, господин штандартенфюрер!» — встал штубер. «Хай, Гитлер!» «Садитесь!» — слегка поморщился Гредер, не признававший эмоций своих подчиненных. «Помнится, вы были среди тех...» кто действовал на коммуникациях поляков в момент вступления наших войск в Польшу. Там тоже работали небольшие группы диверсантов. Этот же опыт, правда, с меньшим эффектом. Мы использовали в первые дни войны в Западной Украине, Белоруссии и Прибалтике. Что касается русских, то его нужно применять в течение всей войны с ними. Здесь леса, много сочувствующих нам, или, по крайней мере, ненавидящих большевиков, обвешанных ими во время коллективизации и разгола НКВД. То есть вы считаете, что наиболее рационально будет использовать вас в роли командира одной из таких групп. Я верно понял, Роберштурм-Фюрер? В том числе и на оккупированной нами территории, на которой неминуемо будут возникать отряды сопротивления. Опыт Югославии убедил нас в этом. На речь идёт о жандармских функциях в тылу наших войск. Жандармскими не бойтесь. Придётся вести настоящие бои, даже с применением танков и авиации. Штандартенфюрер зачем-то развернул его рапорт, словно в нём было нечто такое, что подтверждало бы опыт Югославии. Скользнул по нему взглядом и на сей раз вложил в чёрную папку. стесненным на не серебристым орлом. «Полагаете, нам нужно готовиться к очень серьезному сопротивлению в своих тылах?» «Начиная с сопротивления, которое окажут некоторые доты Подольского укрепрайона». «Кстати, об укрепрайоне только что звонил начальник разведотдела армии. Он хотел бы получить все имеющиеся у вас сведения». Относительно этого района через полчаса он будет здесь к его услугам. А пока что чуть поподробнее об этом вашем Белогородейце. Алиона Дворямохта, он же вывший поручик Белогородейца Разданов. Боевой опыт есть, это я уже понял. Какими ещё достоинствами он обладает? Сильная, волевая личность. Не сказал бы я, что он производит впечатление сильной личности. Ни особой храбрости, ни выдержки, ни стремления вести борьбу с большевиками любыми средствами я не обнаружил. — Вы меня разочаровываете. — Ничего не поделаешь. Терпеть не могу эти специфические русские страдания по Достоевскому. Мирная жизнь в европейской эмиграции не пошла ему на пользу. По-моему, он больше общался с философствующей эмигрантской интеллигенцией, нежели с настоящим боевым офицерством. Хотя и окончил какие-то курсы. В общем, вы абсолютно правы. Сплошные страдания по Достоевскому. И где, на ваш взгляд, его целесообразно будет использовать? Во всяком случае, не в разведке и не в диверсиях в унх отрядах. деревенский староста, бургомистр небольшого городка, начальник местной полиции, следователь полиции, наконец. Пергаментное лицо Гредера покрылось налетом серой тоски. Характеристика действительно разочаровала его, и Штубера это не удивило. Понятно, что СД нуждалась в приливе свежей крови аборигенов. Кто-то же должен был убрать, профессионально защищать интересы рейха в этой славянии. Ну хорошо, с раздановым разобрались. А этот ваш дезертир, его амплуа провокатор в лагере для военнопленных, полицай, агент для засылки в партизанские отряды под видом окруженца. Расчитывать на него как на серьёзного разведчика нет смысла, не тот материал. Вот Анна, не тот материал. Поднялся Штандартенфюрер, хлопая мертвецки жёлтой и в то же время на удивление жилистой рукой по папке. Все его жесты выдавали в Гредере человека сдержанного и по натуре своей желчного. Однако всё, что Штубер знал о Штандартенфюрере, свидетельствовало о другом. Он был, или и по крайней мере пытался, оставаться в пределах элементарной человеческой порядочности. Насколько это, конечно, возможно, будучи высоким чином имперской службы безопасности. Как часто приходится констатировать сей печальный факт, знакомясь уже не только с кандидатами в курсанты разведывательно-диверсионных школ, Наис их выпускниками. Очевидно, в сферах, которые занимаются кадрами, развев школ, не хватает психологов, настоящих, военных психологов. Как считаете, Оберштурм Фёдор? Вы, сказав это предположение, вы наверняка вспомнили, что время от времени я выступаю со статьями по проблемам психологической обработки противника. и воспитательной работы в армии. Не естественно, как я могу забыть о столь редком среди офицеров диверсантов увлечении. Вам это импонирует? Единственное, чего бы мне не хотелось, чтобы вы превращались в чистого психолога-профессионала, какие бы выгоды от этого вам ни сулили. Штубер ещё только решал для себя. Стоит ли ему воспринимать это как шутку? И если да, то как тогда понимать пассаж Гредера относительно того, что в сферах не хватает психологов? Почему вас это смущает? А вы отлично подготовленный диверсант, и давайте исходить именно из этого. Своё мнение я доведу до сведения чинов из Главного управления имперской безопасности, Мы оба, я и мой отец, генерал фон Штубер, будем весьма признательны вам, господин штандартенфюрер. Поднялся Штубер.